На следующий день Казик начал вырубать ступеньки в коре дерева. Это была утомительная, занудная работа, к тому же Казика и сменявший его Дик были голодны. Казик за первый день вырезал ступеньки метров на 20 вниз, до обломка сука, который торчал из ствола. Обломок был крепкий. Казик Обрезал канавкой кору вокруг так, что можно было закрепить за обломок верёвку. Следующий день ушёл на то, чтобы вырубить ступеньки ещё на 30 метров вниз. Дик мог бы спуститься, как и Казик по ступенькам, но Марианну нужно было страховать верёвкой. Она была слабее их. Мариана говорила, чтобы они оставили её на дереве и спускались без неё, она дождётся, пока они сходят за помощью, но Дик отказался так сделать. Он сказал, что может получиться, что никакой экспедиции нет, или что она улетит. Тогда придётся возвращаться домой, а это значит, что Марианне придётся жить одной на дереве, может быть, дней 10, а может и 2 недели. А за это время, как сказал он, Марьяна превратится в скелетик. Он был прав. Марьяна с ним больше не спорила. Когда она уговаривала ребят оставить её, она боялась, что они поддадутся на её горячие уговоры и оставят одну. А она бы умерла от страха и одиночества. Казик отыскал небольшую дырку в ствале, выгнал из неё ядовитую змею. Получилось ещё одна станция. место, где можно укрепить верёвку. Отребовалось ещё 3 или 4 таких станции до земли. Она была очень далеко. На четвёртый день Дик поднялся к остаткам шара в облако и принёс оттуда ещё одну верёвку. Заодно ему удалось убить древесного зайца, и они более или менее сытно поели, а так как намаились от голода, то проспали часов 10. Прошла уже вечность с тех пор, как они покинули посёлок, а целых пути было почти так же далеко, как и в первый день. Когда они проснулись, погода была очень хорошей и было далеко видно. Казик, прежде чем спуститься вниз к своей работе, поточил нож, который уменьшился вдвое, так сточился. Потом Марьяна помазала ему руки остатками мази. Пальцы у Казика кровоточили и распухли. Хорошо ещё, что прошёл укус. Казик пошёл на свой наблюдательный пункт смотреть в сторону, где должен был быть лагерь экспедиции. Он сидел там полчаса, но его никто не торопил. Все и так понимали, что мальчик трудится больше остальных. Он смотрел, пока не увидел, как поднимается блестящий шарик. Это Павлыш. летел на вездеходе на тот берег озера теперь они не сомневались что знают куда идти со второй верёвкой у Казика дело пошло быстрее в тот день он смог проложить дорогу метров на 50 работы осталось ещё дня на два те два дня прошли тоскливо и неинтересно Мариана часто ходила на наблюдательный пункт и ждала, когда что-нибудь поднимется над берегом озера. Она видела, как Павлыш с Клавдией полетели на тот берег озера, к золотой горе. Это было первое путешествие Клавдии по планете. Она была напряжена и оживилась только когда увидела самородки, вымытые ручьём у горы, и толстые как сверкающие канаты, золотые кварцевые жилы. Павлыш тоже был поражён этим зрелищем. Ему захотелось выковать для Салли золотой браслет, только у него не было инструментов. Когда они вернулись к Клавдии, заставила его дважды пройти дезинфекцию. Павлыш ворчал. Его утешали только ветвистые смородки, которые он разложил вокруг и любовался ими. Полёт в горы снова пришлось отложить, а может быть, Павлыш подсознательно находил дела, чтобы отложить его. Полёт в горы был праздником, ёлкой, вокруг которой можно будет плясать. Но ведь после него снова наступят будни. К тому же он никак не мог остаться наедине с Алли. Клавдия не выпускала их из поля зрения. Салли к этой ситуации относилась с юмором. К тому же она любила Клавдию и не хотела её расстраивать. Тут ещё подошёл день рождения Павлыша. Салли с Клавдией постарались на славу, соорудили такой праздничный стол с пирогами и свечами, что Павлыш был растроган. А Казик через 2 дня наконец-то добрался до того места, где в 50 м от земли стволы расходились пирамидой. Отсюда уже можно было спуститься без верёвки. Крикнув наверх, чтобы не беспокоили, Сон сполз на землю. Это было счастьем. Иди, куда хочешь. Земля мягкая. Можно по ней кататься, бегать и никуда не упадёшь. Казик побежал вокруг ствола, чтобы поискать мешок с пищей, сброшенный неделю назад при крушении шара, но не нашёл. Туль его кто утащил? То ли он потерялся в подлеске, Казик так отвык жить в лесу, что чуть было не попал в когти к шакалу, еле от него убежал. Убегать от шакалов Казик не любил. Ну что поделаешь, если от ножа остался лишь жалкий огрызок, таким даже шкуру шакалу не пропойдешь. Казику удалось набрать грибов, и он принёс их наверх, на развилку. На следующее утро они стали спускаться вниз. Дик привязал верёвку наверху к стволу дерева. Потом Марианна, держась за верёвку и опираясь ногами в неглубокие ступеньки, спустилась до обломка сука и там остановилась. Казик был уже ниже, на следующей станции. Затем Дик отвезял верёвку и спустился по ступенькам к Марианне. Отдохнув, Марианна начала спускаться ниже к Казику. Путешествие было очень медленным. Марианна уставала, а отдых над пропастью мало помогал. С каждым метром её руки слабели, и ноги всё больше дрожали. Она не признавалась в этом, но и так было ясно. И тут ещё хлынул ливень. Струи дождя хлестали по рукам и по голове, наровя смыть людей-муравьишек с громадного стола. И некуда было от них укрыться. Верёвка сразу набухла, стала тяжёлой, скользкой, ноги хуже держались в ступеньках. Оставалось ещё две станции. Гикс сверху кричал, чтобы Марьяна остановилась и не шла вниз, но ей ни вмочь было стоять, распластавшись под стегающими струями, которые грозили её смыть, и она стала спускаться дальше. Она миновала предпоследнюю станцию, оставалось ещё метров 30-40, а там уже ствол расширялся и спускаться стало спокойнее. Казик, пока спускался на землю и снова поднимался, не успел приготовить верёвку, и Марьяна сползала без неё, нащупывая ногами ступеньки и прижимаясь исцарапанным животом к скользкой неровной коре. Казик старался спускаться недалеко от неё, он боялся, что она сорвётся, хотя понимал, что если так случится, ему её не удержать. Но всё равно он держался поближе и подсказывал ей, куда ставить ногу. И Марианна добралась до того места, где ствол начал расшариваться, и поняла это потому, что внизу уже была не пропасть, а крутой склон. И Казик тоже перевёл дух. Всё кончилось, благополучно. Заслоняя глаза, отдаждя ладонью, он стал смотреть вверх, как там спускается гик. И в этот момент услышал короткий, совсем не громкий крик. И мимо, задев его и чуть не утащив за собой, пролетела Марьяна, вернее, она не пролетела, а скатилась по этому крутому склону, который был уже крутно настолько, что удержаться на нём не было возможности. Казик в ужасе смотрел, как её тело летит вниз. Он не помнил, как спустился сам. Вроде бы он даже не смотрел на ступеньки, а держался, как жучок за неровности коры. Казик спустился очень быстро и побежал к тому месту, где лежала, раскинув руки, Марьяна. Он стал звать её: Она не откликалась. Он приложил ухо к её груди и долго не мог услышать биения сердца. И тут подбежал Дик. Он отстранил Казика и велел ему держать куртку над головой Марианы, чтобы дождь не падал на лицо. Казику было холодно, и дождь стегал больно. Она живая, сказал Дик. Он стал трогать её руками, чтобы узнать, не сломано ли что-нибудь. И когда дотронулся, до неправильно лежащей ноги, Марьяна, не открывая глаз, стонала, и они поняли, что у неё сломана нога, и это очень плохо. Дик пошёл в лес и срезал тонкие палки. Марьяна была в полузабытьи. Видно, она ещё ударилась и потому потеряла сознание, но когда Дик стал прилаживать палки к ноге куском верёвки, который принёс с собой,